Передача сигнала в синапсах. Синапс состоит из пресинаптического окончания, постсинаптической мембраны, воспринимающей сигнал клетки и разделяющей их синаптической щели. Пресинаптические окончания обычно образованы разветвлениями аксона, на концах которых располагаются расширения в форме бутонов или бляшек. Постсинаптическая мембрана обычно является участком сона нейрона или дендрита, дендритного шипика, расположенным напротив пресинаптического окончания. Синаптическая щель характерна для так называемых химических синапсов. Нейроны ЦНС, как правило, принимают сигналы от многих нервных клеток. Число входных каналов может доходить до нескольких тысяч. Соответственно, на нейроне обнаруживается несколько тысяч постсинаптических мембран. С другой стороны разветвление аксона формируют синаптические окончания на большом до тысячи десятков тысяч в числе других нейронов. В организме человека имеются два вида синапсов. Химические, основной вариант, и электрические встречаются гораздо реже. Химический синапс характеризуется тем, что передача сигнала в нем производится с помощью выделения вещества нейромедиатора. Нейромедиаторы синтезируются в теле нейрона или прямо в пресинаптическом окончании, а затем упаковываются в особые мембранные пузырьки — визикулы. Визикулы накапливаются в пресинаптическом окончании. И это можно сравнить со складом патронов или снарядов. При появлении очередного электрического импульса потенциала действия примерно 50 визикул выбрасывают нейромедиатор в синаптическую щель. На следующем шаге нейромедиатор за счет диффузии достигает постсинаптической мембраны. В эту мембрану встроены рецепторные белки, с которыми взаимодействует нейромедиатор. Результатом такого взаимодействия может стать развитие потенциала действия в области постсинаптической мембраны и его дальнейшее распространение по клетке-мишени. Таким образом, электрический сигнал перешел с одной клетки на другую, преодолев разделяющее их пространство, синаптическую щель, с помощью химического посредника. Помимо описанных синапсов, которые называются возбуждающими, Существуют и тормозные синаптические контакты. В таких синапсах результатом взаимодействия медиатора с рецептором становится снижение чувствительности клетки-мишени к самым разным сигналам, в том числе к стимуляции возбуждающих синапсов. И еще важно осознать, что, во-первых, химические синапсы проводят сигналы только в одну сторону. Во-вторых, проведение сигнала в синапсе — требует затрат времени, синаптической задержки. Время тратится в основном на процесс диффузии нейромедиатора в синаптической щели.